150. Последнее время является временем ближайшего подхода к будущему. Если считать по вершинам, то следующий будет ярым осуществлением великого плана. По вершинам считайте и отмечайте течение жизни. Вас вдвину в волну. На гребне ее утвердитесь, дабы смогли видеть горизонт будущего. Поедете скоро. Поедете с миром, мы с вами будем в пути. Считаю ненужным беспокойство за будущее, которое уже определено мною. И карма исчерпанности и житых условий, и смещение окружающего сменится кармой созидания и плодоносных возможностей. Я говорю, будущему радуйтесь, ибо ваше оно. Это путь по вершинам». Прими дар — исполняемость мыслей устремленных сознательно в пространство для осуществления. Пользуйся даром широко, и будут служить тебе и люди, и обстоятельства, и дела, и будешь успешен во всем, что созвучно пути, намеченному мною тебе».